Глава вторая. Что будет, если оставить все как есть? Принцип работы иммунной системы, семья Лыковых, Дэвид Веттер, опасность вируса идиотизма. Вполне возможно, вы можете решить, что пусть и дальше все будет как раньше. Не стоит изучать когнитивные искажения. Жили же как-то до этого. И все мои убеждения, что с каждым годом становится всё хуже, а мы становимся будто бы тупее, не возымели на вас воздействия. Что будет, если оставить всё как есть? Ситуация станет аналогична той, как если бы вы лишились иммунитета к современным болезням, вирусы которых с каждым годом мутируют, бактерии становятся всё более устойчивыми к антибиотикам, а вы решили, что пускай всё остаётся как есть. А ещё желательно просто изолироваться и не соприкасаться с внешним миром, чтобы не контактировать с вирусами и не подцепить какую-нибудь заразу те кто смотрит мой видеоканал уже знают что я большое внимание уделяю иммунитету Никакие лекарства не сравнятся с хорошо работающей иммунной системой поэтому сейчас я немного расскажу как работает иммунная система так как против вирусов и идиотизма мы будем развивать ментальную иммунную систему иммунная система бывает разных видов бывает специфический и неспецифический иммунный ответ Но давайте поговорим о том, что происходит, когда организм или наша иммунная система сталкивается с доселе неизвестным вирусом или микробом. Сначала развивается неспецифический иммунный ответ, который реагирует абсолютно на всё, но затем в дело вступают так называемые Б-лимфоциты. Их задача выработать такие антитела, которые будут повреждать и уничтожать вирус. и чтобы наша иммунная система приспособилась к этому требуется какое-то определённое время после этого часть б-лимфоцитов запоминает информацию о поразившем нас вирусе и когда в наш организм снова попадает тот же вирус или микроб у организма уже будет иммунная память он как бы запоминает оружие которое можно использовать против этого вируса или микроба и мы не теряем времени Иммунная система сразу же реагирует на вторжение и уничтожает врага. Так работает иммунная система. Теперь представим себе, чтобы не тренировать иммунную систему, никогда не болеть, не тратить время на то, чтобы B-лимфоциты запоминали, какие бывают микробы, мы решаем полностью изолироваться от внешнего мира. Например, уезжаем в тайгу или переезжаем в какое-нибудь стерильное помещение, где нет никаких вирусов и микробов. Расскажу вам историю семьи Лыковых. В 70-е и 80-е годы прошлого века эта семья наделала много шума. В 30-х годах молодая семья Карп-Лыков и его супруга Акулина принимают решение изолироваться от цивилизации. На тот момент у них было двое детей – девятилетний сын Савин и двухлетняя дочь Наталья. Жили они сначала в шалаше, потом срубили дом, и тогда родились еще двое детей – Агафья и Дмитрий. от места, где жили лыкавы, до ближайшей деревни было около 250 км впервые их обнаружили геологи с вертолёта в 1978 году тогда в семье было пять человек отец и четверо детей а кулина в 1961 умерла от голода Для учёных эта семья стала настоящим открытием. Они умели читать и писать, сами ткали одежду, занимались добычей еды, вязали обувь из бересты, занимались посевными работами, охотой и вели достаточно религиозный образ жизни. Но полная изоляция привела к тому, что иммунитета к определённым заболеваниям у лекавых не было. После того как семью стало навещать множество учёных, журналистов, врачей, у Дмитрия развилась пневмония. Ему отчаянно пытались помочь, уговаривали лечь в больницу, но он отказался. У Савиной и Натальи обнаружили почечную недостаточность, возникшую по причине строгой диеты в суровых условиях, а из-за отсутствия иммунитета любая инфекция могла дать осложнения. Как результат осенью 1981 года Трое из детей, Савин, Наталья и Дмитрий, умерли с разницей в несколько дней. Однако на момент обнаружения лыковых их всех осматривали доктора, и члены семьи были здоровы, полны сил, что было не раз отмечено учёными. Изоляция, полное отсутствие пыли, микробов и вирусов напрочь лишили иммунитет возможности сопротивляться заболеваниям. В итоге простейший вирус, занесённый кем-то из посетителей, убил этих людей, способных убить лося, просто преследуя его несколько суток без отдыха. Вторая история про Дэвида Веттера. В 1971 году в городе Хьюстон в Техасе родился ребёнок, у которого было редкое генетическое заболевание тяжёлый комбинированный иммунодефицит. Это значит, что у человека полностью отсутствует иммунитет вообще ко всему. Сразу же после кесарева сечения в первые 10 секунд Дэвида поместили в стерильный пузырь, который стал местом его обитания на всю жизнь, а именно на 12 лет. По мере того, как Дэвид рос, а лекарство все так и не появлялось, необходимо было увеличивать площадь пузыря. Касаться ребенка можно было только исключительно через специальные перчатки. Ребенок не мог контактировать с внешним миром, и все, что попадало в пузырь, от еды до игрушек и книг, проходило несколько стадий аэрации, дезинфекции и сепарации. 12 лет Дэвид терпел такую жизнь в пузыре, Его иммунитет так и не восстановился, и при попытке пересадки костного мозга возникли осложнения. 22 февраля 1984 года Дэвид скончался от лимфомы Беркитта. Поэтому отказываясь от контакта с внешним миром или от изучения когнитивных искажений, вы лишаете себя возможности развития иммунитета к страшному вирусу идиотизма, который с каждым месяцем вот уже на протяжении 20 лет мутирует и приобретает всё более изощрённые и отточенные формы, чтобы поражать и управлять нами. Если вы попытаетесь закрыть на это глаза, это кончится вашей, скажем так, интеллектуальной и личностной смертью. Вполне возможно, что вас доведут и до физической смерти, но, разумеется, не напрямую, а внушая, что вам нужны определённые продукты, что живём один раз, поэтому ешь, пей, гуляй, веселись, и вы будете во всё это верить. В конечном итоге жизнь ваша станет некачественной, а умрёте вы значительно быстрее. Этот вирус идиотизма, к сожалению, а может быть, к счастью, Не убивает людей напрямую, он просто превращает их жизнь в ад, а их самих в роботов. И если вы не хотите повторить судьбу в ментальном смысле семьи отшельников Лыковых или Дэвида Веттера, не имеющих иммунитета, то настоятельно рекомендую прочесть эту книгу и начать следовать этим правилам. Время уходит, а мутация вируса идиотизма приобретает всё более агрессивные формы.